жизнь вне сравнений тот, который пришёл к вам за советом, наверняка боится самого себя. Если у человека нет комплексов, то социальному страху просто не на чем расти. Для этого нет почвы, нет фундамента. Действительно, чего бояться уверенному в себе человеку? Откуда же берётся этот страх перед самим собой? Неуверенность Все эти комплексы откуда? Ощущение собственной неполноценности появляется чаще всего тогда, когда человек начинает сравнивать себя с другими. В наибольшей степени мы ощущаем собственную неполноценность в сравнении с полноценностью, нередко мнимой, других. Если бы человек умел жить в согласии с самим собой и с Богом, не обращая внимания на то, как на него реагирует окружающий мир, Никаких комплексов попросту не существовало бы. Отшельник, занятый только разговорами с Господом, или старец, удалившийся в монастырь для размышлений, не могут быть подвержены комплексам. Как только человек начинает себя сравнивать с кем-то, это практически гарантированный путь к тому, что в нём родится комплекс. Человек так устроен, что он крайне редко сравнивает себя в плюс, всё больше в минус. Если человек привык обращать слишком серьёзное внимание на то, как его оценивают другие, уверяю вас, эта оценка будет его принижать, а не возвышать. Если внимание мира имеет для кого-то решающее значение, этого внимания никогда не будет достаточно. Мы говорили с вами о том, что человек движется по жизни либо собственными желаниями, либо чужими. В росле нашего разговора можно сказать и так: есть две главные силы, которые движут человеком. Первая свободное желание, вторая желание, продиктованное комплексами. Если мы подчиняемся свободному желанию, то есть делаем то, что нам действительно хочется, и реакция чужих людей не является для нас решающей. Мы движемся к собственной гармонии. Если мы подчиняемся желанию, продиктованному нашими комплексами, то и делаем не то, что нам действительно хочется, но то, что представляется нам необходимым, дабы кому-то что-то доказать, мы направляемся к фрустрации и пониманию бессмысленности собственного существования. Как только мы предпринимаем какие-либо шаги не потому, что понимаем их смысл и необходимость для себя, а с единственной целью кому-нибудь что-нибудь доказать, мы теряем свободу и попадаем в плен к собственному страху.